Глава девятая. Аврора. Дамир иронично выгибает бровь, склоняет голову набок, скользя по моей фигуре взглядом. «Эли забыла что-то?» — равнодушно спрашивает он, не дождавшись моего ответа. Я сглатываю, быстро справляясь с удивлением. «Нет». Делаю шаг вниз, снова застываю, неосознанно облизываю языком пересохшие губы. Замечаю, что этот жест привлекает его внимание. Смелость вдруг куда-то исчезает. Я ведь, когда призналась в машине, что поцеловала бы его, рассчитывала на то, что мы больше не встретимся. — Так ты все-таки передумала и решила догнать меня? — Еще чего! — фыркаю я и спускаюсь вниз уже более смело. — У меня там просто... Хм... Я же говорила, что не сама живу. Пальцем указываю в сторону квартиры. Дамир кивает. Когда он за мной так пристально наблюдает, дышать от чего-то сложнее становится. — Ну, подруга решила, что я только утром вернусь домой, и к ней пришел парень. Пожимаю плечами и рядом с ним у подоконника устраиваюсь. Ясно. У нас однокомнатная квартира просто. Зачем-то объясняю я. И что делать будешь? Подожду. До утра несколько часов всего осталось. Не самое умное решение. Он расправляет пальто, которое до этого держал в руках. На день по подъезду сквозняк гуляет. Спасибо. С благодарностью принимаю пальто. Он накидывает его мне на плечи, и я снова утопаю в аромате мужского парфюма. В мгновение становится теплее. «Поехали!» — говорит Дамир и берет меня за руку. «Кожа к коже!» Я вздрагиваю. Место соприкосновения обдают жаром. Кожа покрывается мурашками, но Дамир, кажется, ничего не замечает. «Куда?» — спрашиваю с недоумением. «В машину, котенок!» — снисходительно произносит он, улыбаясь одними уголками губ. Дамир быстро сбегает вниз по лестнице, утаскивая меня за собой. Я полагаю, что мы просто проведем эти несколько часов до рассвета в его внедорожнике, поэтому начинаю паниковать, когда автомобиль неожиданно срывается с места и выезжает из двора. «Эй, куда мы?» — оглядываюсь назад, ловя взглядом серую многоэтажку. «Ко мне, пристегнись», — командует Дамир, не отрывая взгляда от дороги. «Как это к тебе?» Начинаю паниковать я. Сейчас в полной мере осознаю серьезность ситуации. Я и незнакомый мужик в одной машине посреди ночи. И чем я только думала, когда еще в отеле поехать с ним согласилась. Кто знает, какие мысли у него в голове. Я устал, котенок. Дамир потирает переносицу и обратно руку на руль возвращает. День был насыщенным, ночь тоже на события полна. При этом на меня косится. Хочу принять душ и лечь спать но у меня не получится уснуть, если буду знать, что оставил тебя одну посреди ночи в подъезде, да еще и в этой короткой юбке. Обычно я не соглашаюсь ехать к парню домой после первого знакомства, одергиваю вниз подол униформы отеля, который в очередной раз непозволительно высоко задрался. Но у нас же второе, верно? И то правда. Усмехаюсь ей и отворачиваюсь к окну. После его слов немного спокойнее становится. Он ведь помог мне, вел себя мило и галантно. В этот раз не пытался зажать у стены в темноте подъезда. Так к чему эта паника? Мы едем довольно долго, в совершенно другую часть города. Вскоре многоэтажки редеют, и появляется частный сектор. Доми расстанавливаются у одного из двухэтажных домов. Ролеты на воротах автоматически поднимаются вверх, и я с интересом рассматриваю открывшуюся взору часть двора. Голые невысокие деревья, кусты роз, подстриженный ухоженный газон. Стоит Дамиру заглушить мотор, как откуда-то из темноты появляется огромный пес и несется ему навстречу. Не стоит бояться его. Вид у него угрожающий, но на самом деле он настоящий ребенок. Проследив за моим взглядом, произносит он. Ничего себе ребенок, хмыкаю я. У тебя вообще-то доберман по двору без намордника разгуливает, если ты не заметил. Это одна из самых умных пород, а еще преданных одному хозяину. «Выходи, котенок, не съест тебя Айк». Я покидаю автомобиль, с опаской поглядываю на Айка, который радуется возвращению хозяина, носится вокруг него, а потом вообще становится на задние лапы, а передними в грудь Дамира упирается. На белоснежной рубашке остаются бурые разводы от грязных лап, но мой новый знакомый даже не обращает на это внимания. «Хороший мальчик», — почусывает его за ухом Дамир, «а я хоть и не боюсь собак, но именно это в данный момент меня до ужаса пугает». «У нас сегодня гости, дружок, так что будь хорошим мальчиком!» «В дом!» — дает приказ твердым голосом, и Айк послушно бежит к входной двери. Дамир приглашает меня жестом следовать за ним. «Мне неудобно, что тебе приходится со мной возиться!» Тихо произношу я, кутаясь в его пальто и скользя взглядом по темному фасаду дома. Дамир поворачивает ко мне голову. «Если я предложил помощь, Аврора, значит, я сделал это, потому что так захотел!» Поэтому убери подальше эти свои, неудобно, и заходи в дом. Открывает передо мной дверь, и я переступаю порог, но только после добермана. Айк сразу же бежит к камину, где на полу постелены белые шкуры, и устраивается сверху на них. Замирает, но при этом не сводит с нас черных дьявольских глаз. — У тебя красиво. Ты один живешь? Оглядываясь по сторонам, замечаю, что гостиная выполнена в светлых тонах с добавлением дерева. Чувствуется рука хорошего дизайнера, никакой вычурности, сдержанный строгий стиль. Здесь уютно и приятно находиться. На территории всегда есть охрана. Утром приходит домработница, но на ночь здесь никто на постоянной основе не остается. Я предпочитаю уединение. Как чудовище из сказки, которую ты наверняка знаешь. Криво усмехается он, склоняя голову на бок. Его шрам теперь еще больше выделяется в ярком свете потолочной люстры. Но какое это чудовище!» Мягко произношу я, непроизвольно делаю шаг в его сторону, но заставляю себя остановиться. «Скорее, принц!» «Еще раз спасибо за помощь, Дамир!» «Если бы не ты, то...» «То тебя полиция забрала бы!» Выгибает бровь, насмехаясь надо мной. «Нет, отец выпорол бы!» Пожимаю плечами, переступая с ноги на ногу. «Он все никак не смирится, что я уже взрослая и могу сама принимать решение и распоряжаться своей жизнью!» Он хотел, чтобы я в юридическую академию поступала, а я тайком от него отправила пакет документов в мед. Мы замираем друг напротив друга, невыносимо долго не разрываем зрительный контакт. Мы в доме одни, но страх перед мужчиной куда-то испарился. Он меня привлекает, притягивает, но приходится напоминать себе, что он не мой. Дамир откашливается и отмирает первым. — Пойдем, покажу тебе комнату, — произносит устало. Он поднимается на второй этаж по стеклянным ступеням. и Я за ним. Отец, если бы узнал, что я добровольно приняла приглашение едва знакомого мужчины поехать к нему, наверняка устроил бы мне взбучку. Я стягиваю с плеч пальто. В доме тепло, оно мне теперь ни к чему. Но отдавать почему-то его владельцу не спешу. Оно пахнет мужчиной. Приятно пахнет. Но, к сожалению, этот мужчина другой принадлежит. — Можешь разместиться здесь, — кивает на белую дверь. «Моя комната в конце коридора. Сказал бы, если что нужно, обращайся, но я так устала и хочу спать, что лучше не будить меня. Считай, что твое предупреждение услышала. Спасибо еще раз и спокойной ночи». Толкаю дверь и оказываюсь внутри темной спальни. Щелкаю выключателем. Комнату заливает яркий свет. Я оборачиваюсь, мешкаю. Дамир застыл у входа. Протягиваю ему пальто. «Спасибо». Он кивает, и когда скрывается от моего взгляда, становится вдруг холодно. Я закрываюсь на внутреннюю защелку. Понимаю, что у меня с собой нет сменной одежды, а просить у мужчины, которого два дня, как знаешь, одолжить свою футболку, будет как-то странно. Поэтому стягиваю себя ставшую вдруг ненавистной форму отеля, оставаясь в одном нижнем белье и взрываюсь под одеяло. Рассматривать комнату сил нет. Щелкаю выключателем над тумбочкой, погружая гостевую спальню во мрак. Но уснуть вот так сразу не получается. Слишком много эмоций и событий. На всякий случай устанавливаю на телефоне будильник на семь утра. Тяжело вздыхаю, когда понимаю, что спать осталось часа три всего. Завтра не спешить некуда, но Дамиру нужно на работу. Он по пути к дому сказал, что у него утром важная встреча. Чувствую себя виноватой, что он не выспится. Если бы не моя врожденная способность попадать во всякие неприятности, он бы давно спал в номере отеля. Может, даже с женщиной. Снова горечь во рту разливается. А еще становится интересно, куда делась та незнакомка. Ведь номер был пустым, когда меня домир туда привел. Верчусь сбоку бок, Никак мысли о мужчине из головы выбросить не могу. И сама не замечаю, как наконец-то погружаюсь в беспокойный сон. Я просыпаюсь резко, словно от пинка, не сразу понимаю, где нахожусь и почему подушка пахнет лавандовым ополаскивателем, а не привычным для меня ароматом. Переворачиваюсь на спину, открываю глаза и замираю. Потолок не мой. Люстра тоже. Я сажусь в постели и оглядываюсь по сторонам. Забываю, как дышать, когда вспоминаю вчерашнюю ночь и то, что я в доме Дамира. Я тянусь к тумбочке, чтобы посмотреть, который час. Судя по тому, как светло за окном, явно далеко за 7 утра. Черт! Со стоном заваливаюсь обратно на мягкий матрас. Зарядка села, и телефон ожидаемо отрубился. Будильник не сработал. Сколько я здесь проспала, неизвестно. Вдруг Дамир пытался меня разбудить, а я закрылась в комнате и не слышала. Мне становится неловко. И за ситуацию в отеле, и за то, что проспала. Откидываю край одеяла, хватаю форму горничной и быстро натягиваю на себя. Пальцами пытаюсь распутать длинные волосы. Бросаю на себя быстрый взгляд в зеркало и открываю дверь. Выйти не успеваю, как спотыкаюсь обо что-то. Опускаю взгляд и натыкаюсь на несколько пакетов с логотипом магазина одежды. Брови удивленно ползут вверх. Я приседаю на корточке, открываю один из них и нахожу там джинсы. «Это мне?» Дамир Константинович просил не будить вас. Вздрагиваю от неожиданности, услышав со стороны женский голос. Распрямляюсь и натыкаюсь взглядом на немолодую женщину. «Я Любовь Валентиновна, домработница Дамира. Он распорядился привести вам одежду и подать завтрак, когда проснетесь. Но, учитывая, что уже час дня, подавать будем обед». Женщина выглядит невозмутимой, хотя в ее глазах явно проскальзывает много вопросов. Например, почему гости хозяина в униформе горничной. Ее взгляд так красноречиво выражает догадки по этому поводу, что я покрываюсь красными пятнами стыда. Все же надеюсь, что она не решила, что мы с Дамиром всю ночь в ролевые игры играли. «Спасибо. Я переоденусь и спущусь. А, а у вас не найдется зарядки?» Поднимаю руку, в которой зажат телефон и виновато улыбаюсь. «Что-то придумаем», — обещает она. «А Дамир Константинович где?» «Уехал, когда еще восьми не было. На работу». «Ясно». Я выдыхаю, забираю пакеты в комнату и быстро переодеваюсь. Забота до мира тронула меня. Не каждый мужчина на такое способен. Он даже о теплой куртке позаботился и с размером угадал. Конечно же, он не сам выбирал мне одежду, но тем не менее. На лице расплывается улыбка. Я стою посреди комнаты и никак не решаюсь выйти. Но потребность зарядить телефон побеждает. Родители могут подумать, что что-то случилось. Я спускаюсь на первый этаж и замираю на нижней ступеньке, когда замечаю посреди гостиной Айка. Кашусь на него, опасаюсь, как бы не напал. Но он лишь голову в мою сторону повернул, окинул взглядом и снова принялся грызть резинового утенка. Вот тебе и грозный сторож дома. Огибаю бермана по дуге и понимаю, что не знаю, куда идти. Стол посреди гостиной пустой. Любови Валентиновны нигде не видно. Немного потоптавшись на месте, решаю пройти дальше и посмотреть, что за дверью в конце коридора. Ожидаемо там обнаруживается просторная кухня, на которой колдует домработница. «Я накрою в гостиной. Подождите несколько минут, пожалуйста», — бросает на меня короткий взгляд, отрываясь от сковороды. «Пахнет изумительно». «Не нужно, я и здесь поем». Протягиваю стул к острову и забираюсь на него. «Зарядка для телефона у окна». «Ой, спасибо большое!» Вскакиваю и хватаю провод. Подключаю телефон и нетерпеливо пялюсь в экран, пока тут не загорается. Спустя несколько минут обнаруживаю, что мне раз пять звонила Эля, три раза мама и еще несколько звонков с незнакомого номера. Первым делом перезваниваю маме. «Дочь, ты почему телефон отключила? Я уже думала ехать к тебе. Вдруг что-то случилось!» — взволнованно произносит она. «Все нормально, мам. У меня просто пары были, и я отключила телефон. Вру. Сама же ловлю укоризненный взгляд женщины напротив. И снова стыдно становится». Ну хоть отписать короткое сообщение можно было? Что я должна, по-твоему, думать? Прости, в следующий раз обязательно. Утром еще и телефон не зарядила. Мы еще несколько минут болтаем с мамой. Обещаю, что через неделю-две обязательно приеду домой. Потом пишу подруге сообщение, чтобы не волновалась за меня. А если наберу ее сейчас, то посыплется множество вопросов, на которые в данный момент я не готова отвечать. А потом пальцы замирают над контактом Дамир, Делаю глубокий вдох, с трудом решаясь ему написать. Волнуюсь, словно влюбленная дурочка. Даже коленки дрожат. «Привет. Спасибо большое за одежду. И вообще за все. Словами не передать мою благодарность. Прости, что утром проспала. Через полчаса вызову такси и уеду». Словами передавать благодарность не нужно. Можно как-то по-другому. Прилетает сразу же в ответ и из горла вырывается смешок. «Хорошо. Тогда обещаю сделать генеральную уборку в твоем номере». Я прислоняюсь бедрами к кухонной тумбе и с нетерпением жду от него ответа. Общение между нами слишком похоже на флирт. Только заранее предупреди. Не хочу пропустить возможность полюбоваться твоей задницей, когда ты будешь драить полы. Не знала, что ты без ума от моей задницы. Я тебе об этом еще в первый день нашего знакомства сообщил, но ты была в наушниках и не услышала. Мне нужно идти. Можешь не спешить сбегать из моего дома. Чудовище сегодня вернется в замок поздно.